Глава вторая. Я все еще ждала, что он позвонит. Каждое утро, открывая глаза, первое, что делала, тянулась к телефону. Надеялась, как последняя дура, что Ян вдруг одумается, осознает, что наговорил, захочет вернуться, напишет хотя бы, пусть не прости, пусть просто как ты. Но он не писал. Прошло уже больше недели, а в груди все еще щемило от этой тишины. Утром начиналась тошнота, к вечеру кружилась голова. Я почти ничего не могла есть, ни запаха яичницы, ни даже травяного чая не выносила. Организм отторгал все. Я лежала на диване, поджав колени, и молча глотала слезы, пока мама по дому ходила на цыпочках. Она и так не говорила лишнего, а теперь будто и дышать старалась тише. «Олесь, давай, может, ложку супа?» Я чуть-чуть картошки растолкла, без зажарки, без ничего, просила она каждый день. А я качала головой, зажмуривалась и просила только одного, чтобы меня никто не трогал, особенно по утрам. Особенно когда казалось, что желудок вывернется прямо в одеяло. Мама каждый раз приносила теплую мокрую тряпочку, клала мне на лоб и гладила по волосам. Потерпи, доча, пройдет, все это пройдет. Ты, главное, держись. Ребеночек крепкий будет. Я кивала, только внутри все равно было ощущение, что я провалилась в яму. Глубокую, холодную, одинокую. Жили мы теперь только на мамины копейки. Ее зарплаты почтальонши едва хватало на самое необходимое. Хорошо хоть хозяйство есть. Корова, куры. Утром молоко, вечером яйца. На хлеб и соль, да на немного гречки хватало. Остальное по остаточному принципу. Я старалась не ныть но всё равно чувствовала себя обузой. В 21 вернулась домой с животом, без работы, без денег и без мужа. А мама, которой самой тяжело, теперь снова тянет все на себе. И меня, и мою будущую ответственность. Когда пошла вставать на учет, пришлось ехать в райцентр. Там единственная консультация. Очередь как в аду. Женщины сидят с папками, Обсуждают, у кого какой срок, кто что ест, кто сколько набрал. Почти все с мужьями. Кто-то в обнимку, кто-то с кольцом, кто-то с рассказами, а мой муж уже кроватку выбрал. А я... Я сидела в углу, в куртке на размер больше и с сумкой, в которой был только паспорт и блокнот с вопросами. Без кольца, без мужчины с глазами, в которых было больше страха, чем радости. «А вы одна?» — спросила медсестра, как будто мимоходом, пока заполняла анкету. «Да», — выдавила я. «Ну, бывает. Главное, не нервничайте», — сказала она и тут же переключилась на следующую. На меня никто особенно не смотрел. Только где-то в глубине себя я чувствовала, как «жжет» как будто на лбу у меня написано «Одна, брошенная, никому не нужная». Вышла оттуда, как из казенного ада. В груди сжимала так, что едва дышала. Я села на скамейку возле больницы и прижала ладонь к животу. «Ты у меня есть», — прошептала. «И я есть. И этого достаточно. Слышишь?» И вдруг стало немного легче. Не от того, что все хорошо, а от того, что хотя бы честно. Когда вернулась домой, мама сразу подала мне кружку молока. тепленькая только сдаила, держи. Я села на табуретку, обхватила кружку обеими руками. Пар поднимался вверх, обволакивал лицо. И в этой кухне пахнущей хлебом, травами и печёным луком, я вдруг поняла, как мне повезло. Мама ничего не сказала, только села рядом, положила ладонь на мое плечо. Не уговаривала, не жалела, просто была. И это самое большое, что она могла дать. А я молча смотрела в окно и думала, пусть все будет по-другому, без Яна, без поддержки, Но по-настоящему, без вранья, без страха, без ожиданий, что кто-то спасет. теперь только я и мой ребенок. И этого хватит. Я перестала ждать, что Ян позвонит. Телефон больше не горел в ладони, как раскаленный камень, и я перестала подскакивать каждый раз, когда он вибрировал. Только один раз, чисто по инерции, открыла мессенджер, а там пусто. Ни одной новой отметки, ни слова. Значит, и правда все. Тошнота тоже почти прошла. Меня больше не выворачивало по утрам от запаха яичницы и мокрых тряпок. Стало легче есть, легче дышать, легче существовать. По дому ходила неспешно, помогала маме с курями, иногда выходила на улицу. Просто постоять у калитки, впитать воздух. Деревенский, сырой, родной. Он не лечил, он обволакивал. Мама старалась держаться бодрой, хотя я чувствовала, как она переживает. Варила мне супы, растирала мне ноги по вечерам, говорила тихо, чтобы не задеть. Работала на почте, как всегда, с утра до вечера. Мы жили на ее копейке и на то, что давала хозяйство. Молоко, яйца. И мне было стыдно до одури за то, что теперь лишний рот, лишняя забота. Мама никогда так не говорила, но я все равно чувствовала себя виноватой. Однажды утром я, как обычно, наливала себе чай, когда в калитку постучали. Я выглянула в окно, и у меня сердце ёкнуло. «Анька!» «Моя одноклассница. Та самая, с которой мы в детстве строили шалаши за рекой и вместе прятались от грозы в синях. «Олесь!» — крикнула она, сияя. «Открывай, я с новостями». Я открыла. Она ворвалась в дом, как ветер. «Ой, ты такая худенькая стала. Ну ничего, сейчас отъешься. Слушай». «Я ж за Колю замуж выхожу, представляешь? Он сделал предложение на остановке. С буханкой хлеба в пакете. Романтика, ага». Я засмеялась. Впервые, не через силу. «Ань, поздравляю, правда. Так вот, мне нужна помощь. Только ты не думай, я не просто так. Я помню, как ты на выпускной нам весь зал в сказку превратила. Ты умеешь, у тебя талант. Мне никто больше так свадьбы не сделает, как ты». «Ну, пожалуйста, я тебе заплачу сколько смогу, но помоги, организуй все. У нас там, конечно, бюджет, один батон и три свечки, но я верю в тебя». Я хотела отказаться, уже открыла рот, но вдруг почувствовала. Где-то глубоко в животе под ребрами, щелчок и тепло. «Хорошо», — сказала я, — «только давай сразу все обсудим». «Сколько гостей, где, что ты хочешь, что точно не хочешь, с платьем что?» Анька хлопнула в ладоши. «Вот, вот она моя, Олеська! Поехали, я тебе все расскажу!» Вечером я сидела на кухне с блокнотом в руках и записывала все подряд. Цветы, ткань, реквизит, меню, кто у нас в деревне может спеть, кто пофоткать. Мама заходила время от времени и просто улыбалась. «Ты ожила. Видно сразу. Вот этим бы тебе заниматься. Не в библиотеке книжки пыльные перебирать, а людям праздник делать». «Думаешь, я ж мать, я чувствую. У тебя руки для этого. И душа». Я молча улыбнулась, а потом взглянула на стол. Он был завален записями, набросками, бумажками, откуда-то уже нарезанными ленточками». Я не замечала, как увлеклась, но мне было хорошо, по-настоящему. И я впервые за долгие недели подумала, может, именно это и есть мой путь. Может, я не просто сбежала из Москвы, а вернулась к себе? В следующие дни мы с Анькой носились по всему поселку, договаривались с фермой насчет беседки, собирали бутылки для свечей, Доставали старые занавески, чтобы сшить скатерти. Кто-то отдал нам кружево с чердака, кто-то нашел деревянную арку, которую можно обмотать зеленью и полевыми цветами. Я забыла, что беременна. Я забыла, что одна. Я жила этим, каждой деталью. И пусть платье не от дизайнера, пусть туфли с рынка, пусть фотограф — соседский пацан с телефоном. Главное — Глаза невесты и глаза гостей. И это чувство, когда все по-настоящему. Анька вечером написала мне. «Ты, фея, честно, я бы в жизни не подумала, что все будет так красиво. Ты сделала мне праздник мечты. Спасибо, Олесь». Я сидела с телефоном и плакала. «Не от грусти. От того, что, может быть, у меня есть смысл жизни». Не в Яне, не в Москве, а в том, чтобы создавать маленькие чудеса. Вот здесь, где пахнет навозом и свежим хлебом, где по утрам поют петухи, где мама ждет тебя с чашкой молока и говорит «ты справишься, доча», и где я, пусть и одна, но больше не чувствую себя потерянной. И вдруг я поняла, свадьба Аньки — это не просто день, Это был мой первый шаг в новую жизнь, настоящую. И я точно знала, за этим днем будет второй, а потом третий, и когда-нибудь я сделаю свадьбу мечты для себя. С аркой, с кружевами, с любимым, который не скажет «клуша», а скажет «спасибо, что ты есть». К восьмому месяцу все вокруг стало медленнее. Я уже не носилась по деревне, как раньше, но свадьбы все равно устраивала, потихоньку. Чаще всего для знакомых и знакомых-знакомых. Кто-то сарафанкой передал, что я умею красиво и душевно. Та, что из Москвы вернулась и теперь сказки делает. Я принимала любые заказы. Украшала деревенские беседки, собирала букеты из полевых цветов, сшивала сама скатерти, писала программы вручную. Деньги маленькие, но я научилась считать. Получала пособие по беременности, копила понемногу. На подоконнике стояла старая коробка из-под обуви, где я складывала приданное для сына. Носочки, пеленки, бодики, даже первую мягкую игрушку, купленную на Авито. «Да, сын», — я узнала на первом скрининге. Когда врач показала мне на мониторе это крошечное, почти инопланетное существо и сказала «Мальчик, все хорошо у вас». Я заплакала. Навзрыд. уперлась лбом в руку и рыдала, как в детстве. Внутри меня рос кто-то, мой, настоящий, тот, ради кого стоило все пройти». «Знаешь, малыш», — шептала я ему по вечерам, — «я тебе все сделаю. Ты будешь жить лучше. Я тебе придумаю самые красивые праздники, даже если денег нет. Но у нас будет любовь. Обещаю». Мама старалась помогать, чем могла. Давала дельные советы по хозяйству, приносила травы от отеков, не спорила, когда я до ночи сидела с бумажками, Мы перебивались тем, что было, но нам хватало. Было тяжело, но по-настоящему. В один из июльских дней мне поручили организовать небольшую свадьбу на природе. Молодые, простые, без претензий, но хорошие. Хотели все скромно, но с душой. Я согласилась. все уже было готово. Арка, стол, свечи, полевые цветы в банках — Я проверяла последние детали, когда вдруг почувствовала резкий толчок внизу живота. Остановилась, подышала. Потом еще один. Воды! Отошли. Я остолбенела, глядя на темное пятно на платье. Сердце застучало в горле. Подошла Анька, которая помогала с сервировкой. Олесь, ты чего? Ты? Ты! «Ты чего бледная?» «Ань!» — голос сорвался. «Кажется, я рожаю...» Меня везли в больницу на старой девятке. Водитель ругался на каждую кочку. Я стискивала ремень безопасности и молилась. Схватки уже начались, волнами, с перерывами, но уверенно. В приемном покое медсестра нацепила на меня браслет, Осмотрела и кивнула. «Схватки регулярные, но раскрытия нет, будем ждать». Меня оформили в родзал. Всё как в кино, только больнее. Белые стены, запах хлорки, одно окно с тюлем. Я лежала на боку, дышала по счету, как учили. Врач, спокойная, строгая женщина лет 40, приходила каждые два часа. Смотрела, качала головой. Все еще 2 сантиметра, маловато, терпите. Время шло, схватки усиливались, а раскрытия нет. С каждым часом я выматывалась. Казалось, тело ломается изнутри. Боль приходила волнами, поднималась до самой макушки и уносила меня куда-то в пустоту. Я сжимала подушку, грызла губы, тихо выла от бессилия. «Мамочка!» — стонала я. «Мама, мне страшно!» Мама в это время стояла под окнами. Я знала. Она всегда рядом. Ее не пустили, но она ждала. Как когда-то. У школы, у больницы, у дома, куда я возвращалась разбитая. Она была там, даже если ее не было видно. На шестом часу я не выдержала. «Сделайте уже что-нибудь!» — почти закричала. «Я не могу больше!» Врач нахмурилась, дала обезболивающее. Я провалилась в мутную дрему на час. Когда очнулась, боль накрыла сильнее. Началась паника. Дыхание сбивалось, руки дрожали. Я уже не понимала, где я. «У нее падает давление», — услышала я обрывки фраз. «Плод страдает, срочно к дежурному». Вокруг меня закрутилась суета. Капельница, мониторы, окрики. Кто-то держал меня за руку, кто-то подставлял маску с кислородом. «Олесь, ты слышишь меня? Сейчас все будет хорошо. Ты сильная. Ты справишься. Дыши. Дыши, слышишь?» И я дышала. Из последних сил. Для него. Для своего мальчика. Потому что он заслуживает жить потому что я его мама, потому что я обещала. Мне казалось, что ночь длилась вечность. Я потерялась во времени, была только эта боль, которая накрывалась головой, стирая границы между разумом и телом. Схватка, передышка. еще схватка. Врачи ходили туда-сюда, говорили что-то между собой, а я с трудом ловила слова. Шейка не раскрывается, хотя схватки регулярные. Ребёнок уже страдает, пульс скачет. Надо готовиться к экстренному. Экстренному. Я сжала простыню. Не понимала, что именно они собираются делать, но знала одно. Внутри меня мой малыш, и он боится так же, как я. «Олесь, ты с нами?» Ко мне нагнулась врач. «Нужно принимать решение». «Раскрытия нет, тебе тяжело, ребенку тоже. Будем делать Кесарева». Я кивнула. Лицо залито потом, губы трясутся, но внутри только одно. Только бы он был жив, только бы он дышал. Меня повезли в операционную. Свет резал глаза, кто-то ставил катетер, кто-то держал за руку. Говорили что-то о наркозе, об отсчете, А я только молча повторяла про себя имя, которое выбрала еще на шестом месяце. Алёша. Алёша, мой мальчик, моя жизнь. Очнулась от звука плача. Пронзительного, нового, настоящего. Первым делом — сердце. Оно дернулось, как будто меня ударили током. Я задышала глубже, пытаясь разлепить глаза. Кто-то сказал — Мама пришла в себя. Я хотела сказать, где он, где мой сын? Но язык не слушался, только глаза, в которых мгновенно защипала. Мальчик, улыбнулась медсестра. Триста, все хорошо, дышит сам, плачет громко, кушать просит. Вы, мама, настоящая. Меня катили по коридору, я видела только потолок и лампы. Но внутри было уже все иначе. Я больше не одна. Я не просто Олеся, которая убежала из Москвы, которую бросили. Я мама. У меня сын. Маленький, настоящий. Он здесь. В палате было тихо. Через полчаса мне его принесли, завернутого крохотного с красным личиком и нахмуренными бровями. Он открыл глаза и посмотрел прямо в меня. Я не знаю, видит ли новорожденный понимает ли кто перед ним? Но я поняла. Он мой. Он все чувствует. Привет, Алёша, прошептала я, дотронувшись до его щеки. «Я так тебя ждала!» Он вздохнул, скривился, снова заплакал. А я засмеялась сквозь слезы. Счастливая, уставшая, но целая, полная. Мама пришла только через пару часов, не пускали. Но когда ее впустили, она стояла у кровати с таким лицом, как будто я родила короля». «Красавец!» — прошептала она. «Смотри, какой! В тебя!» «Пусть будет сильным!» — ответила я. «Только пусть будет счастливым!» Она села рядом, погладила меня по волосам, как в детстве. «Ты справилась, доча, и ты теперь не одна. У тебя есть он, а у него ты». Я закрыла глаза, прижав малыша к груди. Он спал, сопел тихо, прижимаясь ко мне всем телом. И мне вдруг стало так спокойно, как не было уже очень давно. Может, впереди еще будет тяжело, может, снова будут бессонные ночи и слезы, но главное — мы вместе. Мама и сын. Алёша. И это самое главное вместе в моей жизни».